Глава четырнадцатая. Сладкая каша вместе с саладушками, обжаренными хлебцами и свежими фруктами. Все пошло на ура. Сверху фруктово-ягодный морс. И все. Я наелась. Ирина, милая, ты способна завтра танцевать на балу? Заботой поинтересовалась моя тетушка. Ну, если учесть, что я вообще танцевать не умею. Думаю, да. Уверенно кивнула я. Чем быстрее исполнится обещание Бога любви, тем лучше. Для меня так уж точно. А уж сколько ног я оттопчу за это время, меня точно не волновало. «Отлично!» — подключился к разговору дядя. «Значит, бал мы не отменяем». «Сария, детка, у вас с Ириной есть весь сегодняшний день, чтобы научить ее придворным танцам». «Да, папа!» — радостно откликнулась Сария. Я услышала в ее голосе предвкушение настоящего, неподдельного веселья. И, видимо, не одна я, так как народ за столом многозначительно переглянулся. Не удивлюсь, если некоторые родственники решили сегодня срочно уехать по делам. Сразу после завтрака. Угу. Но сарье все было нипочем. Она поднялась со своего места, приглашающе улыбнулась мне, и мы вдвоем отправились в больную залу неподалеку. Туда уже минут через двадцать пришли младшие сынки министров и советников, сплошь тихие послушные мальчики до 20 лет. И вот с ними-то мне предстояло учиться танцевать. Вернее, не столько с ними, сколько на них. На их ногах. И они, бедные, не знали, на что подписывались. Но выбора, конечно же, у них не имелось. Не удивлюсь, если в этой зале они появились по приказу дяди, которому нужно было как-то развлечь любимую племянницу. И сегодня, и завтра, да и вообще пока она не найдет себе мужа. Оркестранты, прятавшиеся за небольшой ширмой у дальней стены, заиграли неспешную и, на мой взгляд, печальную мелодию. Что-то типа земного вальса. Очень, очень медленного. «Это органас, придворный танец», — пояснила Сария, выискивая взглядом из предложенных кавалеров кого-нибудь повыше для танца в паре. «Ты вряд ли училась его танцевать. Смотри, встаешь с кавалером вот так». Смотришь прямо в его глаза, не отрываешься, и в такт музыки. Раз-два, раз-два, три-два-раз. Я смотрела, как танцует сарья, и с грустью осознавала, что мне так никогда не танцевать. Настолько легко, как бабочка она порхала по паркету, что мне становилось завидно. Ни меня, ни Яру, ничему подобному точно не обучали. Но смотреть можно сколько угодно долго. И все равно придется самой начать тренировки. Вот и мне пришлось. Моим первым партнером стал высокий кореглазый крепыш с военной осанкой, сын министра военной разведки или что-то около того, если переводить на земной язык. Я совершенно не умею танцевать, доверительно шепнула я ему, вставая в пару. Крепыш побледнел. Правильно, парень. Ничего хорошего тебя сейчас не ждет вот совсем ничего. Конечно же, я не смогла повторить движение сари ни с первого, ни со второго раза. Даже с пятого. И то не все получилось. Зато все находившиеся в помещении увидели, что танцевать я не умею. А кое-кто даже почувствовался на своих ногах. Прости, крепыш, ты стойко держался целых три минуты. И сменил тебя такой же неудачник, только с синими глазами. За час тренировки я добросовестно оттоптала ноги всем мужчинам, которых нашла во дворце. Даже пару праздно шатавшихся придворных не обошла своим вниманием. Выползали из комнаты мои подопытные с мучительными болями и горькими стонами. Но зато кое-чему я научилась. Выучила примерно половину одного танца и треть другого. На больше ни меня, ни моих подопечных сегодня не хватило. Закончив танцевать, мы с Ари переместились в гостиную рядом с ее спальней. Попить чай, восстановить силы. Служанки быстро накрыли стол. Мы уселись в удобные кресло с высокими спинками. «Почему тетя не учила тебя танцевать?» – спросила внимательная Сарья, едва мы остались наедине. Я только плечами пожала. «Понятия не имею. В той глуши, где мы жили, балы устраиваются раз в году и готовится к ним примерно месяц-полтора. Меня в свет вывели, но на паркете я ни разу не появлялась, в отличие от моих сестер. Возможно, потому и замуж меня так и не взяли». Сария иронию оценила, хмыкнула. «Надо будет расспросить тетю, Что вы делали там, в вашей глуши? Ну как, как может леди не знать простейших танцев?» Я леди не была, потому и промолчала, не знала, что ответить. «Прости, что оставила тебя в саду», внезапно посерьёзнела Сария. «Меня так быстро увели фрейлины, заговорили, буквально заболтали. Я и подумать не могла, что артиста решится на что-то подобное». Я ободряюще ей улыбнулась. Ничего страшного, ты же не специально, артис уже получила свое наказание. Скажи А маги, ну те, учитель и ученик, почему они удивились, увидев меня? Думаю, потому что там был защитный купол на их поляне, и ты не должна была их видеть. Вообще никак, ответила Сарья. Я подавила смешок. Ну, Яра, может, и не видела, а вот я, землянка. Да уж держитесь, маги, мне теперь, как оказалось, кое-что доступно.